Глава 193. Поглощение пурпурного небесного женьшеня Ян. Если июнь напрямую воспользуется пурпурным кристаллом для поглощения всего растения, то это легко привлечет внимание и вызовет подозрения у алхимиков божественного города Тае. -э. Но в нынешней ситуации пурпурный небесный женьшень Ян серьезно пострадал. И июнь поглощал только вытекающую травяную эссенцию. Это не вызовет никаких подозрений. Конечно, июнь может сделать так только в этот раз. Он не может постоянно приносить серьезно поврежденные травы. Кроме того, повреждения сильно снижают ценность травы. И награда, выплачиваемые божественным городом Таэ, соответственно, будет ниже. Это было не очень выгодно июню. Благодаря пурпурному кристаллу ни одна частица травяной эссенции пурпурного небесного женьшеня Ян не была утеряна. Все было поглощено июнем. Энергия, которая собиралась в световые пятнышки, была похожа на танцующих фей. Как только Июнь решил поглотить эту энергию, пурпурный небесный Женьшень Ян, который был похож на кусок мертвой древесины, внезапно издал свист и устремился в землю. Пурпурный небесный Женьшень Ян всё ещё пытался сбежать, даже после того, как был сильно ранен. Но это было бесполезно. Меньше чем через секунду после того, как пурпурный небесный Женьшень Ян попытался сбежать, вспыхнул черный свет. Световой занавес создал барьер радиусом в 30 метров. Пурпурный небесный Ян врезался в световой занавес и был отброшен назад. Это был массив цикады, который использовался для герметизации духовных существ. Если бы пурпурный небесный Ян был в отличной форме, то он смог бы сбежать из этого массива, но сейчас это было совершенно невозможно. Пурпурный небесный Ян никогда до этого не был так серьезно поврежден, Его душа была в хаосе. Он чувствовал, как его энергия медленно истощается и поглощается июнем. Июнь подошел к пурпурному небесному Женьшень Ян, держа в руке саблю Тысячной Армии. Пурпурный небесный Женьшень Ян был хитер. Июнь даже подумывал разрезать его на кусочки, иначе тот мог бы сбежать, и все силы были бы потрачены впустую. В это время пурпурный небесный Женьшень Ян издал пронзительный детский крик, Он бросился на июня и использовал оставшуюся цы чистого ян, чтобы создать духовный меч, направленный июню между бровей. Он хотел победить последней атакой. Атакой на последнем вздохе. Июнь не колебался. Он взмахнул саблей тысячной армии. Один из них потратил все силы, в то время как другой, который ждал истощения врага, был полон сил. Не было никаких сомнений в том, чем закончится это столкновение. сокрушительным ударом сабля Тысячной Армии скользнула вниз. Пурпурный небесный Женьшин Ян был порезан саблей Тысячной Армии. Июнь не стал разрезать его пополам, иначе его ценность резко снизится. Но Июнь понял, что даже сейчас дух пурпурного небесного Женьшин Ян слабел, будто растение было при смерти. Смерть растения означало, что душа, сформированная за тысячи лет, исчезнет. Июнь не пощадил растения. Их битва была не на жизнь, а на смерть. Если бы он не убил пурпурного небесного женьшеня Ян, то сам погиб бы в его иллюзиях и стал бы удобрением для цветка молодой крови. И Юнь посмотрел на пурпурный небесный женьшень Ян и заметил, что его поверхность затемнилась. Нити чистой энергии покидали его тело одна за другой. Похоже, он больше не хотел жить. Быть пойманным и сваренным при создании лекарств и так означало смерть. Что? Это энергия? Эта Июнь поднял корень пурпурного небесного женьшеня Ян. При помощи видения пурпурного кристалла он увидел, как чистая пурпурная энергия вытекает из ран растения. Энергия сформировалась во что-то, похожее на легендарного зеленого дракона. Июнь впервые видел эссенцию энергии в такой форме. До этого он видел только слабые светлые точки. Июнь колебался. Используя пурпурный кристалл-первоисточник, он вобрал в свое тело эссенцию зеленого дракона и энергетические световые точки, которые ранее вытекли из тела пурпурного небесного женщины Ян. Тут же он почувствовал травяной аромат. Это было невероятно приятно. Воспользовавшись этой возможностью, Июнь быстро достал квадратный нефритовый ящик длиною в 30 сантиметров. Это была травяная коробка, созданная при помощи нефритового лотоса. Она может в значительной степени сохранить травяную эссенцию. Так как пурпурный небесный Женьшень Ян был серьезно поврежден, то он был не в состоянии сохранить всю травяную эссенцию. Нужно было что-то делать с оставшейся. Вся эссенция, которая не могла быть сохранена, была полностью поглощена пурпурным кристаллом Июня. Когда светящиеся точки прошли сквозь Июня, его тело нагрелось. Травяная эссенция пурпурного небесного Женьшеня Ян медленно показывала свой эффект. Июня поразила энергия, которая напомнила зеленого дракона, Она сильно отличалась от светящихся точек. Энергия просочилась в душу Июня. Когда энергия попала в душу, он почувствовал дрожь. Следом изменилось и его зрение. Перед глазами было множество изображений. Эти картины были хаотичными и случайными. Некоторые изображали божественную пустошь или божественный город Тае. Некоторые были из племенного клана Лянь, где у Июня и его сестры была сложная жизнь. Были также и сцены из его прошлой жизни. Это были обрывки памяти Июня. А? Это... Смотря на запутанные образы, Июнь внезапно понял, что это энергия зеленого дракона, и она была психической силой, оставшейся после пурпурного небесного женьшеня Ян. Пурпурный небесный женьшень Ян был всего лишь растением, но он обладал чрезвычайно сильной психической силой. Иначе он бы не смог создавать иллюзии. Психическая сила была защитной и атакующей силой растения, а также его защитным средством. После смерти древней травы, ее разрешенное духовное начало было лучшим лекарством для души. Июнь был в восторге. Он начал спокойно поглощать эту энергию. Вскоре его душа создала бурлящий поток. Психическая энергия пурпурного небесного женьшеня Ян была похожа на весенний фонтан, который очищает и увлажняет душу июня. Это заставило его почувствовать себя очень свежим. И Юнь почувствовал, что в его душе произошли незначительные изменения, но он не знал, что они означают. В это время, помимо психической энергии, травяная эссенция пурпурного небесного женьшеня Ян тоже начала действовать. Она растеклась по меридианам и и сильный поток ци Ян с глухим ревом ворвался в тело Июня. Юня. Юань ци неба и земли содержало большое количество энергии чистого Ян, Эта энергия была эссенцией, собранной за тысячу лет поглощения юанцы неба и земли. После бесчисленных раз очищения, каждая частица была бесценной. От июня исходил теплый воздух. Его кожа покраснела, будто он был облит кипятком. Травяная эссенция растений была эссенцией ян. Сейчас же была середина ночи, когда лунная ци Инь была самой плотной. Тело Июня горело изнутри огнем Ян, но вокруг него была энергия Ци-Инь. Ци-Ян и Ци-Инь бессознательно соединились в теле Июня. После намеренных манипуляций Июня, две Ци соединились в один прекрасный символ – Инь-Ян. Тело Июня было горячим внутри и холодным снаружи, будто он попеременно погружался то в огонь, то в лед. По мере того, как травяная эссенция переваривалась Июнем, из его пор сочилась черная кровь. Это была накопленная июнем за последние шесть месяцев плохая кровь и грязь. Травяная эссенция обновляла июня и силой вытесняла все ненужное. Его мышцы стали сильнее, и его кровь наполнилась энергией из-за закалки травяной эссенцией. Этот процесс занял долгое время. В это время июнь окунулся в собственный мир. С полуночи до рассвета. Потом от восхода солнца до полудня. Циин испарялась со скалы, когда солнце стояло высоко в небе. Июнь сидел на скале неподвижно, как статуя. Процесс переваривания травяной эссенции занял много времени. В конце концов, это было древнее растение. Ранее июню потребовалась целая ночь, чтобы переварить поглощенную энергию химеры. Медленно прошел еще один день. Глубокой ночью в небе висел тонкий полумесяц. Это был второй день лунного месяца. ци-инь утихала, образовался туман. Тело Июня было будто во льду. Его волосы и брови были покрыты иньем. Июнь медленно переварил 70% травяной эссенции. Духовная энергия пурпурного небесного женьшеня Ян помогла духовному благополучию Июня. Июнь мог ясно чувствовать расширение и рост его сознания. Его духовная энергия постоянно увеличивалась. Пока Июнь хотел, Его разум производил различные иллюзии. И Юнь даже чувствовал, что если он захочет, то эти иллюзии смогут вылететь из его разума и повлиять на других людей. Как будто сила иллюзий пурпурного небесного женщины Ян передалась и И Прошла вторая ночь. На утро третьего дня июнь все еще медитировал. Внезапно он услышал легкий звук в своей душе. Как будто что-то хрустнуло. Сразу после этого... Он почувствовал сильную, всасывающую силу в своей голове. Вся его духовная энергия, кровь, сущность сдвигались этой силой в середину лба, между бровей. Июнь был напуган ощущением того, что вся его кровь и душа высасывались из его тела. В чем причина? Кровь, костный мозг и душа начали собираться между бровями, будто это было началом чего-то. Июнь почувствовал жуткую боль, будто кто-то сверлит ему между бровями, И сверло входит все глубже. Слишком больно. Лоб Июня покрылся потом. Он потерял контроль над телом, и это заставило его паниковать. Июнь использовал свою духовную энергию для соединения с пурпурным кристаллом, чтобы стабилизировать кровяное давление и энергию в его теле. Но в этот раз Июнь увидел, что между его бровями был сформирован объект из его собственных крови и души. Этот шарик был все еще в крови. и он был соединен с окружающими меридианами и кровеносными сосудами. Он стал неотъемлемой частью его тела. Когда этот шарик появился, то все ощущения высасывания его крови исчезли. Боль также внезапно ушла. Все стало нормальным. Единственным отличием был крошечный шарик, появившийся на лбу июня. Что это?